Мотнув головой, отгоняя ненужные мысли, я посмотрел на узелище лжекупца, примечая, где лежит выпущенная мною стрелка, чтобы потом ее подобрать, а то и в раз ноги приделают. Как-никак приличный пруд доброй стали, а не деревяха какая-нибудь. Но неожиданно мой взгляд наткнулся на небольшой прозрачно-голубой ком, возникший в воздухе у ворот. — Ата! — только успел выкрикнуть я когда этот воздушный сгусток со скоростью пущенного болта врезался в меня. Щит света блеснул, да и только, а созданный магом воздушный кулак так врезал в грудь, что у меня померкло в глазах и тело взмыло над землей. Как будто великан дубины сыграл мною в лапту. Раза три, кувыркнувшись в воздухе, я шмякнулся на землю ярдах в десяти от того места, где меня настиг магический удар. «Как же так?» – вырвалось вместе с хрипом. Такой поворот событий вызвал у меня искреннее недоумение. Закашлившись, я сплюнул сгусток крови и попытался приподняться. Да только, едва оторвав туловище от земли, тут же рухнул назад мордой в пыль, когда мои от чего-то слабосильные руки подломились. И задохнулся от новой вспышки боли в груди. «Знатно меня приложило». Треск моих бедных рёбер до сих пор в ушах стоит. И будто этого мне мало было. Ещё и сверху что-то рухнуло, да так ударило в спину, что у меня от боли чуть глаза на лоб не вылезли. Как тут не проклясть подлого мага, устроившего эту заварушку? Перед глазами всё расплывалось. С трудом приподняв голову, я посмотрел вперёд и не увидел ни телеги, за которой укрывался Вельд, ни его самого, ни Стива с Кроме лежащего рольда никого и ничего до самых ворот. Как испарились все. Собравшись силами, я подтянул под себя руки и, опираясь на них, смог еще немного задрать голову и огляделся по сторонам. И сразу нашлись и мои товарищи, и бывшая повозка Марка, превратившаяся в груду обломков, а лежащее рядом со мной колесо, видимо, было тем предметом, что рухнул на меня сверху. Похоже, укрытие Вельда оказалось не очень-то надежным. Во всяком случае, от озверевшего мага защитить не смогло. «Да что ж такое творится-то?» Простонал я не в силах понять и принять происходящее. «Какой-то маг раскидал нас, как щенков, даже не заметив наших щитов света. А у нас на весь город и не наберется и полутора десятков магов, которым этом по силам. Проверка?» Ведь все вроде живы. Шевелятся он Да нет. Такого проверяющего давно бы прибили где-нибудь, тяжком. Но зачем могущественному, одаренному затевать такое побоище? Дождался бы дежурного мага и объяснил ему, что мы ошиблись, задержав его, а нам бы тогда устроили выволочку. Знаем, проходили и такое. Неужели мы изловили настоящего вражину? Чисто случайно так и не прибил он нас сразу не по доброте душевной, а чтобы выиграть время. Ведь спешащее к воротам усиления сейчас не особо торопится. А если погаснут наши жизни, то весь город превратится в разворошенный муравейник. Наши амулеты не зря привязаны к аурам. Дежурному магу сразу придет весть о гибели стражника. Но какой в этом смысл, если решетка все равно никуда не денется? открытие отсюда может только Роальд, который пока лежит без сознания. Устремив взгляд на двоящуюся и троящуюся в глазах решетку и удостоверившись в ее наличии, я успокоенно опустил голову на землю. Никуда не делась. И маг-гад никуда не денется. Четырехдюймовые прутья укрепленного железа ему не перегрызть и воздушным молотом не выбить. Даже несмотря на то, что решетка порыжала от ржавчины. Вот же тварь! С ненавистью выдохнул я, поняв, что пойманный маг, угомонив нас, теперь спокойно занимается своим вызволением из узелища. И, очевидно, сил ему хватит. Вон как с решетки ржа сыплется. А мне теперь, невзирая на боль, придется ползти к Роальду, вместо того, чтобы спокойненько отлеживаться здесь, дожидаясь целителя. Мысленно негодуя на наиподлейшего мага, выдумавшего мне такую муку, Я прикрыл глаза и потянулся вперед. Мрак. Да чего же больно. А когда пытаешься глотнуть воздуха, так вообще лучше бы сдохнуть поскорее, чем так мучиться. И не мазохист я, чтобы вот так себя истязать, а все же, превозмогая боль, ползу вперед. Зачем, спрашивается? Зачем мне это нужно? Еще добавки выпросить у этой вражьей морды? Не смогли мы совладать с этим одаренным, да и все. Пусть его маги ловят. А с нас какой спрос? Уговаривая себя отказаться от идиотской затеи, попытаться остановить мага, я и не заметил, как дополз до Рольда. Уперся головой в его ногу и некоторое время еще пытался столкнуть преграду со своего пути, пока не понял, что достиг цели. Я открыл глаза и увидел, что больше никуда ползти не надо. И так мне хорошо стало, будто я выиграл в лотерее десяток золотых. Счастье неописуемое. Кое-как обтерев краем рукава грязное мокрое лицо, залитое выбитыми болью слезами, я подтянул к себе стреломет Рольда и, отчелкнув обойму, оттолкнул ее от себя. Обычные бронебойные стрелки здесь не помогут. Хоть и пробивают они с пяти шагов кованую террасу а против мага они как комаринный укус а вот те, что хранятся у Роэльда в специальном чехле на поясе. Помучившись немного, я смог чуть приподнять десятника и вытянуть из-под него зажатый грузным телом пенал с запасной обоймой к стреломету. Пока руки делали привычное дело, отщелкивая зажимы крепления пенала, я взглянул на ворота. Решетка, похоже, еще немного продержится, но стоит поторопиться. В добытой обойме было всего две стрелки, вместо пяти положенных, но я был несказанно рад и этому. Согласно уложению о городской страже, нам обязаны выдавать оружие против тварей, которых невозможно успокоить обычной сталью. Так вот это оно и было. Стрелки, в наконечнике которых вплавлены крупицы ордалика с заклинанием «Морозный удар». Магическое воплощение четвертого круга. Правда, его сила без ежедневной подпитки быстро истаивает. Так борются со случайными утратами этих стрелок, которые могли бы стать весьма ходовым товаром. Снарядив стреломет, я неожиданно столкнулся с большой проблемой. Не хватало сил перевести его в боевое состояние. Столько мучился, и все зря. И злость не помогала осилить проклятый рычаг, стягивающий пружину под градом катился, до да глаза багровой пеленой застилало. Вот и весь эффект от моих усилий. Обозлившись на весь мир, я уж и дергал треклятый рычаг и в землю упирал, а потом наваливался всем телом, да только бестолку. Закашлявшись я бросил дурное занятие и зло сплюнул кровь, наблюдая за тем, как источенная ржавчинная решетка, распавшись на две неравных части – выворачивается из пазов и летит на землю. Выбил ее маг, не дожидаясь полного уничтожения ржой. А следом и сам вышел из темного прохода. Оглядевшись по сторонам, он не бросился убежать как следовало бы. Остановился и что-то сказал своим спутникам. «Ничего не боится, гад. Наверное, вторую решетку заблокировал и успокоился. Переведя дух, я предпринял новую попытку взвести пружину». Теперь уже ногами. Руками крепко схватился за ствол, а правой ногой принялся отжимать рычаг. Глупость, конечно, несусветная. Если фиксатор не зацепится нормально, а такое бывает, то приготовленная для мага стрелка угодит мне прямо в дурную голову. Но не упускать же этого мерзавца. И у меня получилось. Фиксатор щелкнул, зажимая пружину, а стрелка заняла предназначенное место в стволе. Оставалось только подтащить стреломет, прицелиться получше и отправить мага навстречу с предками. Бритоголовый, однако, приметил мое движение и немедленно повернулся ко мне. Я тут же вжался в землю, изображая бездыханное тело, но вряд ли обманул бы этим мага. Выручил кто-то из наших. Щелкнул стреломет, и стальная игла в две ладони длиной прямо перед магом увязла в сгустившемся коме воздуха, а затем, освобожденной из магических тисков, упала на дорогу. Одаренный презрительно усмехнулся и сотворил воздушный кулак, желая добить не сдавшегося стражника. Это был самый подходящий момент для атаки, и я его не упустил. Аккуратно прицелился и спустил курок, высвобождая сжатую пружину. С негромким свистом, Стрелка отправилась в недолгий полет. А у меня сердце замерло в ожидании развязки. Неожиданно для мага у него подносом сверкнул белый всполох, и от остановленной воздушным щитом стрелки разбежались искрящиеся разряды. Морозный удар не пробил мгновенно защиту злодея-купца, на что я искренне надеялся, но начал сковывать его холодом. Маг начал словно покрываться ледяной скорлупой, Так быстро охлаждалась влага в защищавшей его плотной воздушной прослойке. Мощенная дорога под его ногами тут же покрылась инием, и сфера холода начала стремительно расширяться, занимая положенный ей объем 6 ярдов поперечнике. Мой удар застал мага врасплох, но этот вражина с непостижимой для меня скоростью успел сконцентрироваться. Вместо того, чтобы замерзнуть, Превратившись в ледяную статую, как должно, он тотчас усилил свой щит, накачав его силой, и как холод не старался, он не мог добраться до мага, укрытого искрящейся на солнце скорлупой, а действие морозного удара не бесконечно. Стало понятно, что атака не принесла нужного результата, и пора начинать волноваться за свою шкуру, так как враг явно не оставит мое усердие без внимания. Но в этот миг висящий возле мага льдистый ком разлетелся с гулким грохотом. Так и несотворенный до конца воздушный кулак взорвался, дестабилизированный ударом холода, заморозившим имеющуюся в нем влагу. Ледяные осколки ударили в стороны и разметали в клочья прозрачно-блестящую оболочку, под которой скрывался маг. Он пошатнулся, и окружавший его холод резко сдвинул тиски, достав практически до тела. Теперь казалось, что ледяная корка нарастает прямо на одежде мага, а не в десятки дюймов от нее. Но этот выигрыш ничего не решал, так как одаренный остался жив. При виде развернувшегося действия у меня возникла крамольная мысль, что мы случайно прихватили архимага. Защитник города Тьер Эстин, маг четвертой ступени, Во время учебных поединков действовал куда менее эффективно, а я, дурак, взялся столь могучего одаренного останавливать. Нежелание почувствовать на себе гнев такого серьезного врага придало мне сил, и я с первой попытки взвел стреломет, не обращая внимания на боль в груди. И тут же, быстро прицелившись, сделал второй выстрел. Стрелка со звонким щелчком пробила ледяную скорлупу и впилась в предплечье мага. «Арха!» — ударил по ушам безумный вопль жекупца. Я сглотнул, представив, каково это. Ощущать дикую боль в разрываемой льдом плоти. Смолкнув, маг покачнулся, уже не в силах противостоять атаке холода, и глянул на меня. И такая ненависть читалась в его глазах, что захотелось закопаться поглубже в землю, чтобы уйти от его взгляда. Но исчезнуть с места происшествия я не мог. Откатиться в сторону не успел. Маг из последних сил взмахнул руками, разрушая покрывавший его лед, и в меня полетел сгусток ядовито-желтого тумана. Я прикрыл глаза и быстренько прочитал короткую молитву Создателю, будучи уверенным, что мне пришел конец. Но нет. Кроме пробежавших по всему телу мурашек, я ничего не ощутил. А когда приоткрыл один глаз и осторожненько посмотрел на мага, увидел, что он валяется на земле окоченелой ледышкой и не представляет никакой опасности. Я с непередаваемым облегчением вздохнул и, выпустив из рук ненужный более стреломет, перевернулся на спину. Так ребра меньше болели. На моем лице застыла счастливая улыбка, вызванная осознанием того, что двигаться больше не придется. «Что за...» – застонал лежащий рядом Роальд, и, приложив левую руку к затылку, попытался встать. Увидев, что творится у ворот, он очумело помотал головой. «Кэр, что вы тут без меня натворили?» Описать произошедшее в двух словах было сложно. Я задумался, подыскивая короткую емкую фразу, чтобы за раз ее выпалить и лежать себе спокойно ожидая целителя и не тревожа горящую огнем грудь. Однако поразмыслить Десятник не дал. Он склонился надо мной и, ухватив за плечо, потрусил, видимо, решив привести в чувство. Только вышло еще хуже. Мое сознание померкло, и я на какое-то время вырубился. Очевидно, в отключке я пробыл довольно долго. Когда пришел в себя, вокруг уже собралась толпа народу, К воротам прибыло, наконец, подкрепление. Поздновато, правда. «Как себя чувствуешь?» – спросил, заметив мои трепыхания, Тьер Эльдар, наш старенький, но еще бодрый целитель. «Да отлично!» – отозвался я с удовольствием, вдохнув воздух полной грудью и не ощущая в теле ни капельки боли. «Это хорошо!» – удовлетворенно кивнул старичок. «Успокойся. Сейчас тебе помогут». Сказал он, глядя на мои попытки подняться. «Пока не стоит сильно напрягаться. Да и вообще, денька три-четыре, пожалуй, придется обойтись без нагрузок». «Ну как тут поживает герой?» Отодвинул целителя в сторону Тимир Гот. «Наш сотник, непонятно с чего, объявившийся на месте событий». «Да ничего», — протянул я, не став говорить о том, что чувствую себя великолепно, даже лучше, чем до стычки с магом. Ведь именно сотник будет решать, сколько мне отлынивать от службы, а пара лишних деньков отдыха еще никому не повредила. Четыре дня займет лечение, и еще полторы декады понадобится на полное восстановление», вмешался Тьер Эльдар. «А у него справляться о здоровье бесполезно, поскольку я дал ему настойку пагрии». «То-то я хорошо себя чувствую», сообразил я. «Еще бы! С таким-то обезболивающим!» «Жаль, раньше у меня этой настоечки не было, когда маг меня приголубил воздушным кулаком!» «Две декады, значит, две декады!» – пожал плечами Тьер Гот, соглашаясь с мнением целителя. «Сейчас ему помогут добраться до дома и пусть отдыхает!» «Не так быстро, сотник!» – перебил его мужчина средних лет в форменном мундире управы правы дознания. Он подошел вместе с Роальдом. Сначала нужно разобраться в произошедшем. Остальные стражники пока не могут дать внятного ответа по поводу боя у ворот. «А что тут разбираться?» – нахмурился Сотник. на лицо нападение на стражников, все их действия оправданы». «Не все так просто», – покачал головой дознаватель «Слишком много неясностей. Даже возникает сомнение в том, что стражники осознавали свои действия». Будто все наглотались искристого льда и, угодив в плен иллюзии, натворили дел. «Ты понимаешь, что говоришь, Ланс?» — побагровил Тимир. «За такое обвинение тебя можно из мундира вытряхнуть». «Это не обвинение», — с гаденькой ухмылкой заметил дознаватель. «Обычная рабочая гипотеза, и она имеет право на существование при расследовании столь странного дела». «Вот когда у стражников будет такое же жалование, как у дознавателей, тогда им можно будет говорить, что мы искристым льдом балуемся», — не выдержал я. «А пока, увы, в отличие от вас, нам такое удовольствие не по карману». «Это точно», — одобрительно хохотнул сотник. «Но тем не менее вопросы остаются», — протянул дознаватель. «Какие?» — спросил я. Дело было так. В фургоне обнаружился подозрительный груз «Дознаватель» его заперли в ловушке согласно инструкции. Купец попытался вырваться. Сначала посредством ментального воздействия на Десятника, а потом, потерпев неудачу, атаковал Стражников. А мы в ответ на явные враждебные действия применили оружие. Вот и все. Нет, не все, — не согласился со мной Ланс. Во-первых, ничего подозрительного в грузе не обнаружено. Во-вторых, — Охранники купца утверждают, что кто-то из стражников первым выстрелил в их нанимателя, когда он поинтересовался причиной задержания. Все его действия были направлены на успокоение неадекватных стражников. И то, что вы все живы, является прямым тому доказательством. Маг просто хотел вас угомонить. «Тьма!» Едва слышно протянул я. «Внезапно мне стало не по себе». И тесная каморка управы дознания вдруг привиделась в качестве места отдохновения на ближайшие две декады. Вдруг я действительно ошибся и убил ни в чем не повинного человека. Этим охранникам веры нет, решительно отмел слова дознавателя Сотник. Сейчас припроводим их в управу и разберемся, что за ложь они гонят. Разумеется, так мы и сделаем, согласился дознаватель. «Ну что ты тут, Норелл?» Подойдя до нельзя фамильярно, обратился к нему дежурный маг Джастин Ольм. «Пока ничего весомого, Тьер Ольм», — почтительно отозвался служащий второй управы. у меня тоже ничего», — недовольно высказался маг. «Нет в фургоне никакой контрабанды». «Не может этого быть», — сказал я и поднялся с полоща, на которой меня уложили добрые люди, пока я пребывал в беспамятстве. Удерживать не стали, даже помогли встать. И позволили неспешно двинуться к фургону, который выгнали из-под надвратной арки. Правда, за мной увязалась группа сопровождающих. И сотник с Рольдом, и дознаватель с дежурным магом, и отиравшийся поблизости священник в багряной хламиде. А я шел и старался не думать о том, что будет, если в фургоне действительно не обнаружится ничего запретного. Иначе ведь этот гад-дознаватель... Точно меня на каторгу отправят, с его-то неприязнью к стражникам. Кто-то распорядился разгрузить фургон прямо у ворот, дабы облегчить поиски контрабанды. Мне ничего не оставалось, кроме как обратиться к своему дару, в надежде найти тот злополучный бочонок среди его собратьев, выстроившихся ровным рядком у дороги. Я даже перчатку с руки стащил, чтобы ничто не гасило магические эманации, исходящие от контрабанды. Осторожно касаясь дерева, я на мгновение замирал, ожидая возникновения ощущения гложущей пустоты и, не дождавшись его, двигался к следующему бочонку. Все безрезультатно. тиер Ольм сопровождал мои изыскания насмешливым хмыканием Я преодолел больше половины пути и изрядно растратил уверенность в своих силах, но до искомого все же добрался. «Вот оно!» Овлегченно выдохнул я и похлопал по крышке бочонка. Позволька — отодвинул меня терм Ольм и задействовал свой анарх, хрустальный шар которого тут же начал испускать радужное сияние. Но недолго царило буйство красок. Не дожидаясь приказа, все собравшиеся у бочонка заблокировали свои магические побрякушки и отодвинулись подальше. Шар тут же налился слабым золотистым сиянием и маг, поводив жезлом, покачал головой. «Ничего нет?» — уточнил дознаватель, уже очевидный для всех факт и посмотрел на меня. «Обычный хладный покров для лучшей сохранности вина и ничего более?» Пожав плечами, ответил маг. «Кэр руками лучше анарха магию определяет», — вступился за меня рольд «Так что проведенная вами проверка еще ни о чем не говорит». «Глупости все это» поморщился Тьер Ольм. Чтобы ощущать магические эманации, требуется уровень слияния со стихией не ниже магистерского. а чтобы руками определять сферу используемой магии, паренек должен быть не простым стражником, а по меньшей мере мятежным архимагом. Это, согласитесь, бред. Я словно затылком увидел, как навострил уши, отиравшиеся поблизости служака из третьей управы, присутствие которого упорно никем не замечалось. Не сдержав порыва, украдкой глянул на него и поежился. Вот уж чего-чего, а внимание этих тихих, спокойных людей в простых серых мундирах мне не нужно. «Да давайте вскроем этот бочонок и дело с концом», — предложил сотник. «Чего языка им попусту трепать?» «Я уже послал за инструментом», — отозвался Роальд. «Сейчас все сделаем». Будто почувствовав нетерпение собравшихся, Из подарки лихо выкатил повозка, которой правил Бамс, владелец трактира ТПРУ, стоящего прямо за воротами. С ним ехал Стэн. Он придерживал пустой бочонок, подскакивающий на неровностях мощеной дороги. Это Стэн правильно сообразил. Негоже такое хорошее вино на зим выливать. Тем более, что потом тут такой дух стоять будет, что охрана ворот превратится для стражников в сущую каторгу. Так что, откупаривать-то будем, уважаемые?» Подкатив к нам, деловито осведомился Бамс. Увидев столь представительную коллегию, собравшуюся в одном месте, он сразу уяснил для себя, что лучше, как можно быстрее сделать необходимое незаметно исчезнуть. «Надо вот этот бочонок осторожно вскрыть», — сказал ему Тимир. «Это мы мигом», — пообещал Бамс, доставая из лежащей в повозке холщовой сумки кловорот и буквально за пару мгновений высверлил в крышке бочонка отверстия. Только крутанул рукоять коловорота, и дырка готова. Опыт – великое дело. Все были поражены такой сноровкой, но довольная улыбка на лице трактирщика, обрадованного восхищением Тьеров, быстро поблекла. «Это не вино», – отодвигаясь подальше, пояснил он. «Не знаю, что за гадость, но к выпивке она не имеет никакого отношения. Я готов поручиться. Ну, Ланс, съел? Победно улыбнулся наш сотник. Искристым льдом, значит, стражники балуются. Тьер Эльдар, это по вашей части будет, обратился к целителю маг. Проверьте, пожалуйста, содержимое на яды Да, да, конечно, закивал старичок. Он выудил из одного из больших карманов, нашитых на поясе, Ромбовидный молочно-белый кристалл, заключенный в серебряную оправу, соединенную с короткой цепочкой. Через проделанное трактирщиком отверстие целитель опустил камешек в бочонок, подержал немного и вынул. Кристалл все так же радовал глаз молочной белизной. — Содержимое бочонка не ядовито! — вынес вердикт Тьер Эльдар. В общем-то, все уже и так это поняли. — Бамс! Доделывай да начатое! приказал сотник. «Да что там доделывать?» проворчал тот, восприняв поручение сотника без особого энтузиазма. Он более не видел для себя выгоды в подвернувшемся деле. «Опрокинуть бочонок? Да пусть из него вытекает!» «Нет, содержимое нужно сохранить», воспротивился этому предложению дознаватель. «Перелить во что-нибудь». Бамс вздохнул, увидев обращенные на его повозку взгляды. А точнее, настоящий там пустой бочонок. Портить непонятной гадостью собственное имущество совсем не хотелось. Надеялся рожиться добрым вином, а тут не весь что. Но разве теперь от него отвяжутся? И еще раз вздохнув, он буркнул стену «Подсоби!» и забрался в повозку.